Глава 13. Отлучение от мечты. В понедельник после первой смены в кабинете физики проходил педсовет. Слушкин явился в числе первых и занял заднюю парту. Кабинет постепенно заполнялся учителями. В основном это были пожилые тетеньки с добрыми лицами и женщины средних лет с размашистыми движениями и сорванными голосами. Пришли физрук и две физручки — Все трое похожи на лошадей, одетые в спортивные костюмы со свистками на груди. Молоденьких учительниц тоже было порядком. Но в их облике не хватало какой-то мелочи, чего даже самые симпатичные из них вызывали желание лишь крепко пожать им руку. Вошел директор, блестя очками. Затем, беседуя одновременно с двумя или тремя училками, вплыла Роза Борисовна. Все расселись, шум голосов затих, и только педсовет начался, как в двери постучали. Угроза тихо закипела. «Прошу прощения», — направляясь вдоль стены, вглубь класса, — хладнокровно сказала опоздавшая учительница. «Педсовет для всех начинается в одно и то же время, Кира Валерьевна!» — ледяным тоном сказала угроза. Слушкин с интересом уставился на Киру Валерьевну. Которую до сих пор еще не встречал в учительской. Строгий черный костюм и отточенная презрительная красота Киры Валерьевны не оставляли сомнения в ее праве опоздать на минуту, на час, на год, на все пидсоветы мира. Кира Валерьевна села за соседнюю со Слушкинской парту и невозмутимо раскрыла перед собой яркий журнал Мод. Слушкин не слушал, что говорили угрозы, и директор. Он смиренно сложил руки и глядел в окно. За окном стоял холодный осенний день, и была видна лишь бесконечная линия верхних этажей длинного высотного дома. Его крыша, как ватерлиния, отсекала нижнюю часть сизового облака, которое медленно ехала вдоль небосклона. Облако напоминало авианосец, и на фоне этого дрейфа профиль Киры Валерьевны выглядел особенно выразительно. От созерцания профиля Слушкина оторвало собственное имя, произнесенное Розой Борисовной. Слушкин перевел взгляд. Вопрос с дисциплиной тоже стоит довольно остро, говорила угроза. И я понимаю, что Виктор Сергеевич не имеет никакого опыта педагогической деятельности, но ведь уже прошел определенный срок, что позволяет спросить о результатах. Учителя в соседних кабинетах жалуются на постоянный шум в кабинете географии. Кабинет географии находился в тупике коридора, а рядом с ним был только кабинет истории. Историчка сидела со страдальческим выражением лица и не глядела на Слушкина. На уроках географии стиль общения учителя с учениками весьма фриволен, продолжала угроза. Учитель, не соблюдая дистанции, держит себя наравне с учениками, вступает в перепалки, сидит на столе, отклоняется от темы урока, довольно скобрезно шутит Читает стихи собственного сочинения. Среди учителей послышался шум и смешки. Слушкин окаменел скулами, глядя в никуда, но краем глаза увидел, что профиль на фоне авианосца на некоторое время превратился в анфас. Естественно, что подобное поведение учителя провоцирует и учеников. Вследствие того — катастрофическое падение дисциплины и очень слабая успеваемость. А в пятницу... Мне сообщили, что в ближайшем будущем Виктор Сергеевич планирует еще и туристический поход с 9 Б, причем посоветоваться с администрацией он не счел нужным. Но как можно было допустить этот поход? Я не ставлю под сомнение туристический опыт Виктора Сергеевича, но если у него в путешествии будет такая же дисциплина, как в школе, то это может закончиться катастрофой. Я не дам добро на подобное мероприятие. Разделов Слушкина. Угроза переключилась на другую тему. Озлобленный Багровый Слушкин еле дождался конца педсовета и сразу ринулся к угрозе. «Свои аргументы я уже изложила», — холодно сказала ему угроза. «Тогда, Роза Борисовна, изложите их и тем ребятам, которые собрались пойти со мной», — отчаянно заявил Слушкин. «Я не хочу в их глазах быть, как они говорят, обещалкиным по вашей вине». Роза Борисовна осмотрела Слушкина с головы до ног. «По вашей вине!» — раздельно произнесла она. «И если вы не нашли в себе мужества посоветоваться о походе со мной, то найдите его, чтобы самому расхлебать кашу, которую, извините, заварили». «С вами я не посоветовался, потому что обещал взять в поход лишь тех ребят, кто напишет на пять самостоятельную. А самостоятельная будет только завтра, пояснил Слушкин. И я не идиот, чтобы брать в поход тех, кто не станет мне подчиняться. Даже если они напишут самостоятельную на пять, они напишут ее на такую оценку, на какую мне будет нужно. Завышать оценку я не собираюсь. Но занизить можно всегда. У вас интересный подход к оценкам. Боюсь только, что он идет вразрез традиционным. Ну, видимо, вы его активно применяете, если судить по количеству двоек по вашему предмету. Количество двоек по географии у всех классов или у 9В, который вы имеете в виду, не имеет отношения к моему походу с 10-15 учениками из 9Б. Ошибаетесь, Виктор Сергеевич. Успеваемость по предмету всегда зависит от учителя. Не бывает хороших учителей. У которых все ученики двоечники, поверьте моему опыту. Следовательно низкий уровень успеваемости говорит о том, что вы плохой педагог. И этим походом я не хочу создавать плохому учителю ложную популярность. Благо вы в этом преуспели и без тур походов.